Глава двадцать первая. Специальный питательный ф е с с о р л ё х а возвращался из школы в припоганнейшем настроении. Химичка озверела в к о н е ц придиралась ко всему классу, а пуще всего к нему. Пока Алена работала, заразаина старалась лишний раз его сторону и не смотреть, а сейчас как с цепи сорвалась. Блин, опять т р о я к да еще с минусом. Измывалась пол урока, а пару не поставила просто потому, что прозвонил звонок. Не успетушки. Он уныло вполз в лифт, выполз из него на восьмом этаже в таком же настроении и только подошел к двери, как она распахнулась, Матильда цапнула его за рукав и торопливо втянула в квартиру. Ребенок. Ты т о мне и нужен. Может и нужен, только ни на что не годен. п р о н я л Лёха крепко подозревая, что его хотят приставить к с т ё п к е Дитятка ему нравилась, но пока на расстоянии. Такое маленькое, что и подойти-то страшно. Годен, годен. Матильда с видом человека, преподносящего подарок, что-то з а ш е п т а л а Лёхи на ухо. А. -а, -а, -а! Ну так это все меняет, это за всегда. Не о р и и быстренько, одна нога тут, а другая там. За это получишь тройную порцию легендарный м а т и л ь д и н пирог. л ё х а обожал, но за особыми сливками надо было ехать пару остановок в небольшой магазинчик. Да фигня вопрос, а чего опять не ест? Да кто ее спрашивает-то будет, накормим. Решительно заявила Матильда, прочно уперев руки в боки. Дуй за сливками, а то Мариночка уже начинку поставила. Обычно, когда рождается грудной ребенок, возникает ряд вопросов с его кормлением: пошло молоко или нет, достаточно ли его, хорошо ли ребенок ест, набирает вес. с т ё п как еде относился основательно и ответственно. Молока ему явно хватало, и вообще проблем детё доставляло неожиданно мало. Вот зайчик, умилялись Матильда и Марина Сергеевна. Медведик поправлял их Павел. Он поначалу пребывал в убеждении, что стёпка очень маленький и хрупкий. Специально посмотрел фотки новорожденных. Не, но ну они какие-то совсем того. А наш, получается, очень даже ого-го. Четыре триста, однако. Только все равно на руки брать пока страшно. Рассуждал он. Матушка, уточнив, почему он сына не берет, и вовсе под затыльник в л е п и л а Правда перед этим велела наклониться, чтобы комфортно достать. Ну не табуретку же мне таскать для воспитательного процесса. Воинственно заявила Матильда. Пашенька, ты, ты не отец, а а с п и т Такой замечательный мальчик. А ты? Да я боюсь, что сломаю что-нибудь. Заныл Павел, вовремя отдергивая цепких матушкиных пальцев левое ухо. Мам, несолидно мне уже с распухшим ухом. Я верю, что он не хрупкий, но все равно боязно. Тфу, никакой помощи от тебя. с г и н ь с глаз моих. И как тебя жена терпит? Притворно ворчала Матильда. Она чувствовала себя почти идеально счастливой. Почти, потому что ее беспокоила Алена. Ну что ты так мало ешь? Ты ребенка кормишь? Да еще как кормишь? Ну примерно как корова, согласилась Алена. Только есть не хочется. Да что ж такое-то? м а т и л ь д а фыркала на м а л е ш к у невестку. Нормальные невестки едят и едят, толстеют, выглядят как кормящие мамочки. А моя, моя после родов взяла и худеть начала. А чем потом малыша кормить? Она ворчала с удовольствием и с маком. Надо же приличной свекрови хоть в чем-то проявлять свекобрость, или нет? Знаешь, мне бы тоже гречка третью неделю подряд в горло не полезла. Вздыхала на кухне Марина. Матильда только головой кивнула. Педиатр, посещавшая Степана после выписки из роддома, с важным видом заявила, что молодые мамочки имеют шансы уберечь своего ребенка от проблем только если будут строго-престрого следовать диете. Гречка, вареная говядина, яблочный сок и все. А курица аллерген, а рыба аллерген, а фрукты. Мамочка, вы что, не грамотная? Везде же пишут, что это очень сильный аллерген. А овощи и молочные продукты кормящая мать есть может? Подключилась Матильда. Только когда ребенок будет старше месяца. Да вы что в самом деле? Разве же можно? Это же жутчайший аллерген. п е д и а т р очень серьезно р а с с к а з а л об е з о т в е т с т в е н н ы х мамашах, подвергающих новорожденных детей опасности воздействия на них страшных аллергенов, содержащихся буквально во всем. выходило, что нельзя почти все. И в догонку еще жареное, жирное, острое, соленое, сладкое. Кофе, чай, шоколад, даже нюхать ни ни, ни в каких сочетаниях и ни под каким видом нельзя. Алена ради с т ё п к и и не на такие жертвы была готова идти. Но вот есть то, что было можно, то есть несоленую гречку с такой же говядиной. Ее организм просто отказывался категорически. Так, надо действовать, а то все это плохо закончится. Матильда припомнила нужные контакты, позвонила одному хорошему знакомому и получила телефон очень приятной женщины педиатра. Да ну что вы? Зачем такие ограничения драконовские? У вас невестка больна? Нет. Так с чего такая диета? А, ну это есть такие. Как бы это. Врач замялась. Осуждать коллег не принято, но, короче говоря, алкоголь, кофе и крепкий чай действительно не нужно. Увлекаться очень жирной и ж а р е н о й едой не стоит. Экстремальные специи не рекомендуются, а в остальном пусть ест, что хочет. Аллергены. С отчетливым смешком у т о ч н и л а Матильда. Чем с большим количеством продуктов ребенок познакомится через молоко, тем меньше шансов на то, что он даст потом на них аллергию. Да, не стоит есть килограмм клубники сразу, но несколько ягод совсем не повредят, и все остальное также. Именно этот разговор и сподобил Матильду испечь свой знаменитый яблочный пирог. Даже думать не хочу, чтобы у Степы началась аллергия на мой пирог. Решительно заявила Матильда. Будем приучать постепенно. Марина, крути котлеты. Будем Алёну кормить. Вот это дело. Обрадовался Урс. Это еще Матильда не знала, что Алёна половину несоленой говядины скармливала собакам. Да, котлеты гораздо вкуснее. Согласилась Тенька. Айка в обсуждении участия не принимала, она была занята. Она теперь все время была занята. Ур столько вздыхал, но тут уж ничего не поделать. Длинная кремовая серая морда постоянно оказывалась рядом с ребенком. В кроватке он прекрасно, Айка рядом. На пеленальном столике замечательно, она около. Когда приходил а врач, собак и кошек запирали. Первый раз, чтобы не начали лаять на чужого человека и не напугали Степашку, а потом, послушав про аллергены, уже чтобы не напугать ее саму, тут-то вон сколько аллергенов бегает, она в обморок брякнется и валяться будет, а они сверху топтаться. Решила Марина Сергеевна и на время визитов уводила всех животных к себе. а л ё н а чувствовала, что стала очень уставать. Да уж, что-то меня эта диета подкосила. Я даже в родном доме себя ощущала не в пример бодрее. О, кстати, пока стёпка спит, позвоню Ане. Как там её дочка? С Аней, хозяйкой миуна. Она встретилась на следующий день после собственных родов. Палату, где разместили Алёну и Стёпу, положили и Аню, только что родившую дочку Настю. Обе обрадовались, и за три дня до выписки Алёны с сыном успели подружиться. Теперь, когда позволяли дети, перезванивались и с удовольствием болтали. Да и какая там диета? Ем всё, что хочу. Правда, я ничего вредного и не хочу, но чтоб так подраконовски... Ален, ты что? Но ну, мало ли. Бывают и несколько ошибочные взгляды. Они даже меняются время от времени. Прочла твоя врач новую грозную статью про аллергены или на семинар сходила? Сама перепугалась и остальных пугает. Не тирань себя и с т ё б к у У нас ведь мамы и бабушки с п р а п р а п р а б а б у ш к а м и так над собой не издевались. И ничего, мы же выросли. И аллергии на порядок меньше было. Аня со стороны себя не слышала, конечно, но в моменты, когда ей надо было кого-то убедить, в голосе проскальзывали мягкие, но уверенные интонации, очень похожие на стиль разговоров Миуна. Знаешь, наверное, ты права, а то что-то я совсем обесилила. Неожиданно для себя согласилась Алёна, до сего момента стоявшая на смерть. и отказывающиеся даже воображении от любых соблазнительных блюд. Алена пришла со степашкой с прогулки и поняла, что не просто голодная, а д и к о голодная. Только не гречка с говядиной, решительно заявила она себе. Яйцо съем солью или хлеб с маслом, а лучше и то и другое. Решила она, замирая от собственной дерзости. н о у порога ее встретили такие запахи, от которых идея о вареном яйце испарилась сама собой. Все, дорогая моя невестка, не о т в е р т и ш ь с я У меня официальное разрешение на питание кормящей со всевозможным разнообразием. Мне отличный врач-педиатр на все вопросы ответила и даже ссылку на статью прислала. И никого-то там. А профессора доктора медицинских наук, специализирующегося как раз в вопросах детского питания. Потом дам почитать, если хорошо себя вести будешь. А сейчас отдай стёпку и иди ешь, пока в голодный обморок не рухнула. Скомандовала Матильда, придерживая на руках Тень, чтобы она под ноги Алёне не лезла. Какое счастье съесть котлету с чёрным хлебом и огурцом, думала Алёна. Сразу улучшилось настроение и жизнь заиграла яркими красками. Ну вот другое дело. Обрадовался Урс. Он никак не мог взять в толк, зачем Алена так себя мучает. Почему она так странно ела? А я знаю. Запрыгала вокруг его правой лапы Тенька. А я слышала. И что ты слышала? К т е н и склонились три собачьи головы. Из-за страшной аллергии она живет в еде, везде, везде. И чтобы она не напала на стёпочку, Алёна не подпускала к себе эту вездешнюю еду. А сейчас? удивилась Айка. Сейчас её прогнала Матильда. Ответственно заявила Тенька. Каким-то специальным питательным ф е с с о р о м Фух, вот Матильда-то у нас молодец. Облегченно выдохнул Бек. Да, никак людям трудно жить. Пожалела всех скопа Майка, а потом спохватилась и кинулась на звук стёпочкиного попискивания. Матильда ждала посланного за сливками л ё х у Ждала, ждала, о зверела в конец. особенно когда выяснила, что смартфон он забыл в своем рюкзаке, брошенном под вешалкой, потом начала нервничать. Да где его носит? Ой, лучше бы сама сходила. Может случилось что-то? Когда Бек и Урс сообщили, что л ё х а вышел из лифта и идет к двери, Матильда тут же перестала бояться, прихватила половник и решила устроить Торжественную встречу не слуха. Ну и где он? спросила она у собак. Там, точно там. Два носа показали ей на дверь. А чего тогда не заходит? уточнила Матильда у собак. Псы переглянулись. Ну обстоятельства у него, фыркнул Бек. Да сейчас будет ему и обстоятельства. И по ушам заодно настучат, согласился Урс. Матильда решительно шагнула к двери, щелкнула замком и прищурилась в полумрак площадки. Млёха, и где тебя носит? У нас тесто из миски уже третий раз вылазит. Марина с ним сражается в поте лица. Ты что потерял деньги или выпил по дороге сливки? Не, вот они. л ё х а при появлении грозной Матильды как-то странно подался назад, протягивая ей на кончиках пальцев магазинный пакет. Ну наконец-то! Матильда схватила вожделенный продукт, шагнула было к двери, а потом развернулась обратно и подозрительно осмотрела внучатого племянника. Так, колись, в чем дело?